Глава двадцать вторая. «Маничелла!» – окликнул я друга. «Как думаешь, он и сдох? А то лежит, как Ленин, то ли умер, то ли притворился». «Ну, есть основания полагать, что все же умер», – сказал маньяк с недоверием, смотря на тушу зверя. «Я давно заметил, что маньяк – человек умный и эрудированный, и как минимум одно высшее образование точно за плечами имеет». С виду пытается показать себя рейдером, как говорится, лихим и придурковатым, но иногда выпадает из образа. Вот и сейчас это снова случилось, о чем я ему незамедлительно и сообщил. «Ты выпадаешь из образа?» «Шо, опять?» Тут же скорчил рожу маньяк. «Ага, но так уже лучше». «Слушай, а давай ты его на прицел возьмешь, а я для верности в него железкой потыкаю». Маньяк помахал передо мной ломан, который сжимал в левой руке. Лом я оценил. Хороший инструмент, диаметром сантиметров 5 и длиной чуть меньше 2 метров. Тяжёлый, наверное, но маньяк обращается с ним, как будто инструмент бутафорский и сделан из дерева. Я быстро перезарядил пистолет и взял голову лежащей передо мной твари на прицел. Магазин с бронебойными патронами к пистолету оставался только один. Таких магазинов у меня, собственно, вообще было только два, по 8 патронов в каждом. Один в пистолете и один запасной. Я воспринимал пистолет только как оружие последнего шанса, ведь для дальней дистанции у меня есть винтовка, а для ближней мой дар. Поэтому патронов к пистолету с собой много не носил. Я держал предположительно труп монстра на прицеле. А маньяк начал в него тыкать ломом, если, конечно, это можно назвать тычками. Сперва он нанес колющий удар, осторожно, явно намереваясь в случае чего отскочить. После, уже увереннее, ударил с размаху сверху, поломав при этом один из шипов, что росли на морде твари. А потом и вовсе с хрустом воткнул лом твари в глаз. Вот не хотел бы я, чтоб меня кто-нибудь так потыкать решил. «Точно и сдох», заключил маньяк. Я ему не слишком-то сильным ударом шип на морде сломал, а у разведек заражённых биологическая броня очень крепкая. Но только пока они живы, кивнул я. А после смерти становится не прочнее обычных костей крупного животного. Угу, кивнул маньяк с важным видом, почёсывая подбородок. То есть лом в глаз трупу-то из любви к искусству воткнул, схидством осведомился я. Ну, это для надёжности, пожал плечами маньяк. Бережённого стикс бережёт и всё такое. Не знаю, как у тебя, продолжил я тем же тоном. А в моём прошлом мире это называлось издевательством над трупами, и за это была предусмотрена статья в уголовном кодексе. Страшно представить, откуда такие познания в столь специфической области, если учесть, что ты по образованию не юрист. Неужели привлекался Ай-ай-ай. Манек погрозил мне пальцем и попытался изобразить из себя сварливую бабульку. А с виду такой приличный молодой человек. Вот ты, бабулька, это лучше бы не прикидывался. Я, конечно, уже не за рулём, но мой расчёт оправдался. Вспомнив недавнюю историю, манек заржал в голос, и мне удалось уйти от каверзного вопроса. А продолжить пикировку нам не позволили шум искрежет металла, плотоядное урчание заражённых и топот множества ног. И в топоте этом было немало костяного стука. Изрядно поредевшая, но всё ещё не маленькая толпа заражённых, отделившихся от орды и увязавшихся за нами, нас всё же догнала. Видимо, закон отряда на марше, согласно которому скорость отряда равна скорости самого медленного бойца отряда, перестал действовать на заражённых, когда они стали не просто двигаться в одном направлении, ведомые только стиксу известной силой, а начали преследовать вполне понятную цель нас. Самая крупная тварь вырвалась далеко вперёд, что вполне закономерно, ведь большие животные и двигаются быстрее по пути к счастью, растеряв где-то своих товарок. А вот теперь за нами пришла и толпа мелких заражённых. В основном она состояла из пидеров. Для простого человека, не обладающего огнестрельным оружием, встреча с такой тварью, скорее всего, станет фатальной. Я сам в самом начале своего пути в улье, встретившись со спидером, остался жив лишь чудом. Но опытный рейдер с холодным оружием справится со спидером один на один и без особых проблем. Я сам сейчас и двух таких тварей голыми руками задушить способен. Но то парочку, а тут их заметно больше. А ещё в толпе были и более развитые твари. Лотерейщики выделялись из общей массы своей неравномерно раздутой, гипертрофированной мускулатурой. В первых рядах в подпрыгивающем ритме бегут с тучакостными пятками несколько тептунов. За время, которое Стикс дал нам на подготовку к обороне, маньяк провернул огромную работу. Он не только забарикадировал окна и двери особняка тяжёлой мебелью и бытовой техникой. Проходя в гараж, я заметил окно, закрытое холодильником, а из другого торчала заклиненная в оконном проёме кухонная плита. Ну и подготовил придомовую территорию. Лужайки и газоны ощетинились трубами и арматурными прутками, вбитыми в землю на манер оборонительных колев вокруг крепости. За асфальтированный подъезд к гаражу был перегорожен рогаткой, наскоро сооружённой из секций забора, которая состояла из стилизованных подпики арматурных прутков, скреплённых снизу и сверху полосами железа и какой-то низенькой, явно декоративной изгороди. Заборами из арматурных прутков в советские времена любили огораживать различные общественные учреждения, вроде больниц, школ, детсадов. В небольших провинциальных городках такие заборы много где сохранились. Но как маньяк ухитрился найти такой забор в коттеджном поселке, ума не приложу. Как он сумел оторвать от забора секцию, вопросов не возникает. По части что-нибудь оторвать маньяк просто мастер. Вообще мой друг Манек оказался очень разносторонне развитой личностью, и это я почти без сарказма говорю. Он какое антикавалерйское заграждение сумел построить в сжатые сроки. Усти кривоватые, но ведь сработало. Туповатые твари с ходу налетели на ощетинившуюся арматурными пиками рогатку, видимо, в надежде размятать убогую конструкцию. Но не тут-то было. Конструкция не была прикреплена к поверхности, зато арматура торчала из неё под острым относительно земли углом. Так что влетевшие в неё твари сами прижали тупые концы пик к земле, накалываясь на острые и поднимая себя на них в воздух. Физика безжалостна. А сзади назаражённых уже напирали их собратья. Некоторые решили обойти сутолоку по флангам, но и там их ждали вбитые в землю железки. заражённые натыкались на импровизированные колья, нанося себе увечья разной степени. Сзади на них напирали их собратья, валили на землю задержавшихся, запинались о тела упавших. В общем, атака на какое-то время захлебнулась. Но это и был расчёт, но надолго это тварь и не задержит. Боли как таковой они не чувствуют, а боевой дух их вообще не истребим. «Они просто слишком тупые, чтоб его потерять». Я сунул пистолет в кобуру, схватил винтовку, судорожно сменил магазин и открыл стрельбу короткими очередями, стараясь побыстрее выбить самых опасных топтунов и лотерейщиков. Поднять шум выстрелами я не опасался. И так буквально только что очень неплохо нашумел». Выстрелы из моего пистолета гораздо громче, чем из винтовки. Патрон 45 Магнум, которым питается мой пистолет, имеет солидную навеску пороха, а ствол всего 25 см длиной. Поэтому звук взрыва пороха погаснуть почти не успевает. Так что звучит моя ручная пушка босовита и гулко. Куда там сухим винтовочным щелчка. И вспышка дульная на заглядение. Целый огненный шар у ствола вспухает. Короче, для рейдеров, которые на стандартных кластерах по возможности даже топать стараются потише. Такие звуки, как серпом по известному месту. Для прицельного ведения огня из ручного стрелкового вооружения стрельба очередями дело не самое популярное. Если вы знаете, в каких кустах засел противник, но не знаете, где именно, можно прошить эти кусты короткими очередями. Но это только при условии, что стрелков будет достаточное количество, чтобы обеспечить большую плотность огня. И ещё очередями можно стрелять для оказания психологического давления на противника. Например, чтобы прижать его в укрытии. Когда ты слышишь, как свистят пули, летящие в твою сторону, решительность резко снижается. Ну, еще инструктор по стрельбе в спецуре говорил, что стрелять очередями по три патрона хорошо, если ты кривоватый, мол, так шансов больше, что хоть одна пуля в цель попадет. Но, возможно, он просто шутил. А в остальных случаях, насколько я могу зудить по своему опыту, в стрельбе очередями смысла нет. Первая пуля летит в цель, ствол дергает от дачи, вторая пуля летит куда-то рядом с целью, а третья уже и не рядом. В общем, стрелять очередями мне было непривычно. Практики маловато, но в сложившихся условиях недостаток меткости перекрывался количеством целей. Ко мне присоединился и маньяк со своим бизоном. Как бы криво он не стрелял, с такого расстояния да по такой толпе промазать сложно. Его пистолет-пулемет работает на ПМ-овских патронах и по убойности сильно проигрывает моей винтовке. Но все же удачно попавшая 9-мм пуля может убить человека, ну или, что сейчас как никогда актуально, спидера. А несколько не столь удачных попаданий сильно убавить ему прыти. Маньяк быстро расстрелял первый магазин, перезарядился и выпустил ещё пару очередей, а потом я услышал в промежутках между своими выстрелами его ругательства. Мать грёбаный патрон, давай же, мать грёбаная ты железяка. Пока маньяк сражался с собственным оружием, ситуация перерастала в критическую. Импровизированные рогатки и наш не такой плотный, как хотелось бы, но всё же огонь в два, ну ладно, в полтора ствола, хоть и проредили толпу, но сдержать натиск заражённых всё же не могли. Те уже лезли в забаррикадированные ворота гаража. Кроме того, у меня почти закончились патроны. Точнее, патронов-то ещё хватало в пластиковой коробке в рюкзаке. Вот только толку мне от них сейчас никакого. Снаряжённых магазинов больше нет. Я сейчас расходую последний. Я обычно ношу четыре запасных и один в автомате. Это 150 патронов. Кто ж знал, что этого окажется мало. На все случаи жизни не застрахуешься. Манеку всё же удалось справиться со своим оружием, и он выпустил в упор по заражённым пару длинных очередей, после которых пистолет-пулемёт опять заклинило. А проводить частичную разборку времени не осталось. Сраное железяка, ругнулся Манек, отшвыривая бизон в угол и берясь за топоры. Вот зря он так со своим оружием. Хоть и русское, а значит, дубовое, а всё же как-то бережнее надо. Вот не любит мой друг огнестрельное оружие, и оно отвечает ему взаимностью. А зараженные тем временем еще расширили брешь в баррикаде и без того развороченную мелким элитником. Догадались ведь выдернуть несколько труп и арматурин. И самые резвые из них уже были в гараже. В них-то с ревом настоящего берсерка и врубился маньяк. Гараж широкий, места нам вдвоем хватит. Я аккуратно поставил в угол на время ставшую бесполезно винтовку и тоже взялся за топоры. Маньяк рубился с жаром, с остервенением, резкими и сильными ударами рассекая ребра и головы, подрубая ноги, а иногда и начисто снося руки. Я тоже поймал в бою какой-то свой кураж. Вот спидор, только что вылезший из бреши в баррикаде, несется ко мне, вытянув вперед руки-лапы, перевитые жгутами мышц. Подаюсь ему навстречу и делаю резкий выпад рукой с топором, нанося глубокую, рублено-резанную рану прямо через всю морду твари. Сбивая ее пинком в грудь, она заваливается на своего собрата, находящегося сзади. Обе твари валятся на пол, и той, что я ударил, встать уже не суждено. Зараженные на такой стадии развития, немногим крепче обычных людей. Только вот боли не чувствуют и прут на пролом. Силы в них дурной много, но куда меньше, чем во мне. Периферическим зрением замечаю движение справа и сильно наклоняю корпус вперёд, уходя от удара очередного бегуна. Бью его топором в ногу с внутренней части бедра, отшагиваю, выпрямляясь. Нога товарища подкашивается, спидер падает в лужу своей крови, натёкшей под ним. Этот тоже не встанет. Кровь из перерубленной бедренной артерии натурально бьёт фонтаном. Следующая подходящая ко мне тварь вдруг сильно вздрагивает. Голова её резко падает на грудь, а ноги подламываются в коленях. Когда она падает на пол лицом вниз, вижу, что основание шеи у неё наискось перерублено. Маньяк постарался. Вижу, как маньяк треплет тело уже бездыханного бегуна. Его топор, прорубив нижние рёбра и живот заражённого, застрял в костях таза. силы моему другу не занимать, но тело Твари просто подаётся вперёд-назад вслед за движениями маньяка и не желает выпускать топор. Сбоку на маньяка наваливается бегун. Ему приходится выпустить из рук рукоять застрявшего топора. В следующий момент обзор мне закрывает спина ещё одного бегуна, который решил зайти маньяку с другого бока. Бьёт Тварь в подставленный затылок, Спидер падает, А я вижу, что монет на полу. Сверху на него навалилось тело уже мёrtвого бегуна, и сильно израненный на всё ещё чертовски опасный лотерейщик. Шуряя в него один из своих топоров, целя в висок. Расстояние плёвое, не промахнусь. И тут же на меня наваливается ещё пара спидеров. Дело становится совсем скверным. Заражённая устали толпится на улице. И по одному или по двое прорываться в гараж сквозь брешь в баррикаде и нашли другой путь через дом, видимо, проломив заграждение из мебели в одном из окон. И теперь на нас наступают уже с двух сторон. Похоже, нам конец, пронеслась в голове мысль, страх начал скручивать внутренности в узел где-то под сердцем. Но «Ну уж нет. По телу прошла жаркая волна злости. Если уж мы и сдохнем, то и сдохнем красиво. И я с рыком бросился в бой. А дальше помню обрывками. Вот я раз за разом бью топором куда-то в массу тел вокруг себя. По моим плечам проходятся чьи-то когти, оставляя глубокие царапины, но боли я не чувствую. Вот манек сильно согнувшись и что-то рыча, бежит толкая перед собой на вытянутых руках спидера, валя на пол тварей, находящихся за его спиной. Вот я с ревом охаживаю лежащую передо мной кучу малу топором, маньяк бьет спидера кулаком в висок, пробивая слабый, еще не изменившийся человеческий череп. Вот маньяк нашел свой любимый лом, и теперь под его ударами тела бегунов ломаются, словно картонные манекены. Очнулся я от этого кровавого калейдоскопа, от увесистых оплеух и понял, что верхом сижу на трупе спидера и раз за разом тупо молочу его кулаком по тому месту, где у него должно быть лицо. Тварь не подаёт никаких признаков жизни, и, возможно, уже давно, а в кулак впиваются осколки костей. Скилл, автор оплюх, конечно, маньяк. Всё, брат, всё кончено. Он и сдох, а мы всё ещё нет.